Глава восьмая, Впрочем, о том, что тогда произошло, думать мне было некогда. Мы сразу поехали к гостинице, и мое сердце было похищено еще раз. И на этот раз навсегда гостиница с нескромным названием Савва располагалась неподалеку от причала, куда, как мне объяснил комиссар, в сезон приставали туристические теплоходы, но все же чуть в стороне. Небольшая, но и не маленькая, в ней располагалось 120 номеров разного типа и класса. Строительные работы почти завершились, и потенциал этого места вполне можно было оценивать сходу. Даже такому абсолютному профану в гостиничном бизнесе, как я, в глаза бросалось другое ⁇ архитектура. Настолько деликатная, насколько это вообще возможно, если, конечно, архитектура может быть деликатной. Ведь в этом вопросе я тоже. Тот еще специалист. Это очень красиво. Мямлю я и поднатужившись выдаю продолжение, которое мне кажется более умным. Строение здорово вписывается в природный ландшафт, хотя обычно люди портят все, за что бы они ни взялись. Сава мажет по мне странным взглядом и ничего не ответив задумчиво кивает. Пойдем, я тебя представлю начальству. А ресторан? Ресторан где? Там? Нет. Там крытый бассейн с подогревом. Ресторан наверху. Рестораны. Поправляет сам себя Савва. Их что, два? Ого. Немногословно. Да обидного даже. Мне как будто не достает прежней легкости, с которой мы с ним общались. И чем же они отличаются друг от друга? Всем. Весь мой запал тухнет, как лампочка индикатора. Я плетусь следом за Саввой, но прежде чем мы успеваем войти внутрь, нам навстречу выходит высокая плотная женщина. Всегда завидовала тем, кого Бог не обделил грудью так, как он обделил меня. Но тут на лицо явный перебор. «Ну, привет, мы тебя еще вчера ждали». Женщина обнимает саву и широко улыбается, отчего ее лицо сморщивается, как печеное яблоко. Ей лет семьдесят, понимаю я, не меньше. И яркий не по возрасту макияж лишь подчеркивает это. Густо подведенные ресницы напоминают червяков. Красная помада растеклась и неряшливо въелась в морщины. Прости, Люб, были кое-какие дела. Ага, вижу я, какие у тебя дела, Савушка. Это моя подопечная, Таисия. Тая, это Любовь Макаровна. Она здесь всем заправляет, так что можешь обращаться к ней с любым вопросом. Макаровна достает пачку парламента и закуривает, заслонив старческой покрытой пигментными пятнами рукой язычок пламени. «С каких пор ты стал брать девок?» «Не стал», — вздыхает Сава. «Так получилось. Тебе ведь нужна помощница?» «Шутишь? На кое мне помощница, которая ни черта не знает о том, как устроена работа? Ты же не знаешь?» Любовь Макаровна поворачивается ко мне, обдавая облаком дыма. Я морщусь, но все же киваю. Отрицать, очевидное, смысла нет. Для того, чтобы ты выучила ее под себя. Леб, меня правда достало то, что те у тебя меняются, как перчатки. Я не успеваю к ним привыкать. Да и как это сказывается на работе, не мне тебе объяснять. Все дело в том, что девицы, которых присылает Владик, отпетые бездельницы. Никто не хочет вкалывать, а. Я хочу! Протестую, бесцеремонно перебивая потенциальное начальство. Наверное, это не самый умный шаг с моей стороны, но я, наконец, осознав открывшиеся передо мной возможности, просто не могу упустить шанса. Да, институт, корочки, образование это все хорошо, но, как по мне, практика гораздо ценнее. Ну, когда я еще смогу так близко подобраться к специалисту и ее уровня, а что уровень там высок, я не сомневаюсь. Вряд ли бы Влад доверил такую работу кому попало. И хотя чисто визуально Макаровна мало напоминает успешного топ-менеджера, я очень хорошо понимаю, какой обманчивой может быть внешность. На этот крючок попадают многие, но не я. Бойкая. Только если это необходимо. Я чуть улыбаюсь, сглаживая ситуацию. Ладно, посмотрим. Болтать, не мешки ворочать. О, да, это точно. Но, если честно, в следующие за этим разговором дни я устаю так, как будто только это и делала. В смысле, ворочила мешки. Хотя, конечно, никаким физическим трудом я не занималась. Просто на меня ежедневно обрушивается такой поток информации, что на ее обработку уходит вся моя энергия подчистую, и даже сверх. Оказывается, обеспечение эффективной работы отеля весьма и весьма сложный процесс. Точнее, процессы в которой Макаровна вовлечена с головой. И ей же за них отвечает, начиная с контроля соблюдения санитарных и противопожарных норм, заканчивая закупками мебели, финансовой отчетностью и проверкой расходов. Не представляю, как Макаровна в ее возрасте выдерживает такой темп. Я-то просто дохожу до дома и без задних ног падаю. Хотя, конечно, может тут дело в недавней болезни. Утешаю себя исключительно тем, что так тяжело будет только первое время. Но пока это помогает слабо. Не добавляет мне мотивации и скверный характер начальницы. Старая корга безжалостна к любым косякам. И может здорово приложить словом. Одно хорошо, в этой круговерте мне совершенно некогда тосковать о Владе. Да и вообще, думать о мужиках, любых. Хотя пару раз мы встречались с Салвой. Тот отлавливал меня после долгого рабочего дня, сокрушался, что я, кажется, еще больше похудела, и под этим предлогом затаскивал к себе накормить ужином. Если честно, я сильно не отбивалась. Готовит он и правда изумительно. Хотя иногда мне кажется, что я не в состоянии до конца оценить, насколько. Да и разговоры у нас выходят занятными. Ему есть что мне рассказать. И о еде, и о путешествиях, и о бизнесе. Слушаю я его, открыв рот, напрочь забыв обо всех своих страхах по поводу его судимости. И вполне отчетливо понимая, как мне повезло с наставником. «Тая, ты не убирала предписание пожарников?» «Да вот же, Любовь Макаровна. Дай сюда». «Ага, ясно». «А рекламные тесты?» «Ты их случайно не выбросила?» «Только не говори, что выбросила. Я там сделала кучу пометок, которые этой вертихвостке придется учесть». «Кстати, она не предупреждала, что опоздает?» «Кто?» «Так Владикова Наталья. Ты что, до сих пор не знаешь, кто в компании отвечает за рекламу?» Сердце спотыкается. «Значит, я увижу эту женщину, его жену, совсем скоро. А он... Влад, он приедет с ней?» В горле пересыхает. Я откашливаюсь. «Нет, как-то у нас об этом не заходила речь». «Правда?» — Макаровна хмурится. Я киваю и протягиваю ей сложенные в стопку листы. «Кажется, вот ваши заметки». «Ну да, знаешь, что я тебе скажу?» «Может, как рекламировать столичные рестораны Наталья и знает?» «Но что касается гостиницы, она не в зуб ногой». «Надо бы поговорить на этот счет с Савой. «Насчёт чего?» — интересуется смеющийся женский голос. Я медленно оборачиваюсь на звук. В пороге стоит шикарная брюнетка в светлом пальто. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, кто передо мной. Так вот, каких женщин предпочитает Влад. Ну, кто бы сомневался. Здесь весь комплект — пухлые губы, сверкающие неестественно белые зубы, неброский макияж, дорогущая одежда, ухоженная шевелюра, модельные росты фигура. Полный комплект — Невольно перевожу взгляд на собственное отражение в мониторе впавшего в энергосберегающий режим компьютера. Мои волосы чуть отросли, их уже можно заправлять за уши. Но пока я и близко не дотягиваю. А уж про фигуру вообще молчу. «О, Наталья, привет. А мы как раз обсуждаем ошибки, выбранной тобой стратегии». «Да что вы, как интересно. Полагаете, они есть?» Уж не знаю, какой блат имеется у Макаровны. Но та и с Натальей разговаривает в присущей ей одной манере. Мне она кажется несколько резкой, но, как вы понимаете, свое мнение я держу при себе. К тому же, кого-кого, а Наталью мне совершенно не жалко. Кажется, в той достаточно собственного яда, чтобы противостоять чужому. И черт его знает, почему я так в этом уверена. Возможно, все дело в предвзятости». «А вы что думаете?» Наталья поворачивается ко мне. Я вздрагиваю. Тушу и сверчу в руках карандаш, но, заметив, с какой брезгливостью жена Влада пялится на мои руки, откидываю тот и сжимаю пальцы. Я всего лишь стажёр. Не думаю, что моей профессиональной компетенции достаточно, чтобы судить о таких вещах. Ах, вот как! Наталья теряет ко мне всякие интересы возвращается к разговору с Макаровной а я кашусь на часы и впервые за все время, что здесь работаю, решаю воспользоваться своим правом на отдых. Почему-то мне ужасно не по себе. Может, потому что я лишний раз убеждаюсь, с Галичем мне ничего не светит. Но моя в него влюбленность такая же неотступная, как и бесперспективная. И пофигу, что я никогда не верила в любовь с первого взгляда. В действительности никогда не бывает так, как ты это представляешь. Может быть, так Бог ставит нас всех на место. Не знаю, куда себя деть, бреду вверх по лестнице. В основном корпусе гостиницы всего четыре этажа. Я понимаю, почему архитектор обратился именно к малоэтажной застройке. Высотка бы здесь смотрелась странно, как бельмо на глазу. На четвертом этаже находится мое любимое место — ресторан. Там тоже идут последние перед открытием приготовления. Но в основном уже почти все готово. Я подхожу к окну, из которого открывается потрясающий вид на реку. Вечером, когда солнце заходит, здесь все окрашивается во все оттенки охры. Но это сейчас. Если верить Макаровне, летом закат здесь розовый. Думаю, это тоже красиво. Странно, но в такие моменты, когда Макаровна отвлекается от работы и рассказывает что-то отвлеченное, ее лицо будто смягчается и становится даже красивым. Из этих ее рассказов я узнаю, что свой путь в гостиничном бизнесе Макаровна начинала еще при совке. В одном из отелей, ориентированных на иностранцев. А потом где она только не работала. Даже на круизных лайнерах. Пока я без дела стою, в зал возвращаются рабочие. Им предстоит расставить по местам роскошные диваны. Не хочу им мешать. Прохожу через небольшой коридор к другому ресторану. Если честно, я не совсем понимаю, за каким чертом кому-то понадобилось при таких шикарных видах делать полностью изолированную комнату без окон. Щелкаю выключателем. Включается подсветка. Посреди комнаты располагается огромный монолитный круглый стол. Вроде как подразумевается, что все гости будут сидеть по кругу. Не думаю, что это удобно. Если такое придумал Влад, то это, как мне кажется, не самая его удачная идея. За спиной хлопает дверь. Я оборачиваюсь в сумраке, не сумев разглядеть, кто вошел. Но в ту же секунду это как будто вовсе перестает иметь значение. Я замираю с открытым ртом, наблюдая за разворачивающимися на стенах и том самом круглом столе спектакля. Это что-то совершенно, абсолютно невероятное. Картинки кружат, сменяют друг друга. В одном пространстве Теперь я понимаю, почему здесь нет окон, они не нужны. Переплетаются самые разные картины. Из истории страны, из сказок, из настоящего. Это, я не знаю, как назвать. Мультимедийный спектакль. Я прячусь и седаю на кресло. Касаюсь картинок, изображенных на столе. Будто испугавшись, те стремительно меняются под моими дрожащими пальцами. А потом на этот самый стол передо мной ставят тарелку. Я задираю голову. Савва. «Это производит впечатление, да?» Интересуется он и облизывает ложку. Перед ним тоже тарелка. Он что же, решил поесть? Еще как. В полном восторге я трясу головой. Но я думала, здесь будет ресторан. Это и есть ресторан. Такой себе. Импрессивный гастропроект. Я даю себе задание погуглить слово «импрессивный». А пока сие мне неведомо, говорю, очевидно, банальщину. Невероятно. Да ты ешь. В ресторане главное развлечение все равно в тарелке. Конечно, если это хороший ресторан. Я послушно берусь за вилку, отламываю. Нечто. Красивое и маленькое. Под пристальным взглядом сую это чудо в рот. «Тебе не нравится», — резюмирует Савва. «А что это?» Уклоняюсь от прямого ответа. Я потому, как меньше всего хочу его обидеть. Одно из блюд дегустационного меню. Довожу его до ума. Уверена, оно прекрасно, но мне не хватает. Господи, я даже не могу вспомнить, чего мне не хватает. Как это? Глупо блею я. Вкусовой насмотренности. Да, мне не хватает вкусовой насмотренности, чтобы оценить это блюдо должным образом. Ничего, это быстро приходит. Попробуй лучше вот это, тут вкус привычнее. Ложкой, которую он только что облизал, Сава зачерпывает что-то из своей тарелки и протягивает мне. От чего-то волнуясь, я снимаю губами и это самое нечто. На лице Саввы. отблески мониторов с бегущими по ним картинками. Мы близко, очень близко. Ах, вот ты где, хорошо устроился. Я вздрагиваю и оборачиваюсь к стоящему в дверях Владу.